ЛАПОЧКА Примерно в прошлую пятницу Михалыч завел привычку ухода за кожей. Чистит кабачок или огурец, шкурки к щекам и к колбу прилепляет. Выпивает кефир, остатками лицо и шею мажет. Он думал, незаметно мажет, а жена сказала. «Для кого мажешься?» «Не для кого, лапочка. Кто теперь лапочка и чья лапочка, стало совсем неясно. Для кого мажешься, тот и лапочка». Если на то пошло, кто мажется, тот и лапочка. И кто кабачки готовит? И бризоль, то есть я. Все, я спать пошла. Детей уложишь. Если понадобится лак для ногтей, мой не трогай. Съязвила напоследок. Забастовка началась, надо же. Михалыч вздохнул и отставил кефир. Вечером Михалыч смотрел с детьми мультики, а жена с подругой общались на кухне. Подругу звали Людмила. «Михалыч, Михалыч!» Позвали они двумя голосами – «Надо же!» и пришел к ним. Жена сказала. «Мы тут подумали и решили». Михалыч напружинился. «И не зря. Ты будешь звонить каждое утро Людмиле и говорить, Люду можно? Или лучше, Людочку, пожалуйста? Это если мужской голос ответит. А если женский, Лапочка, это я будешь говорить». «Зачем Лапочка?» заспорила Людмила. «Ты же для него Лапочка, а не я. Ему трудно будет выговорить. И вообще зачем?» Если женский голос, так это только я и есть. Затем, это важно стратегически, чтобы тебя в тонусе держать». И жена повторила свой вчерашний тезис насчет того, кто чья лапочка. И они рассказали, что муж Людмилы стал приходить поздно и говорить, что был в гараже. А в гараже, не в гараже, кто знает. Вот и пусть типа поревнует и перевоспитается. С Михалычем они не знакомы. А если детский голос ответит «Девушка, Если детский, спросишь, «Чувачок, мама дома одна?» Пусть этот гаражник и о детях подумает. Михалыч от всего этого почувствовал большую тяжесть в голове на много дней вперед, но согласился. На работе в обед Михалыч высмотрел в столовой Аню. Она помахала. Он подсел. «Привет, Анечка, дело есть к тебе, деликатное». «Михалыч, наши с тобой деликатные дела закончились прошлой осенью. Забыл? Мы только друзья теперь». И даже мы только знакомы, как странно, пропела она из романса. Вот как, друг, и помоги. Звони мне каждый вечер и спрашивай, Михалыча можно? Это чтоб жена заревновала? А как-то догадалась. Что тут догадываться? Ты смотрел, невезучий, с Пьером Ришаром? Так глянь на себя в зеркало. Ты ешь, ешь и дай подумать. Они застучали вилками. Наконец Аня продолжила с холодной улыбкой. Понимаешь, Михалыч, Укреплять твой брак мне невыгодно стратегически. Но тактические соображения есть. Придешь ко мне пианино передвинуть? Ты ешь, ешь. Настала его очередь подумать. Михалыч довольно долго оценивал уровни вероятностей возможных событий. В голове зашумело. Немного, но даже на фоне шума в столовой заметно. Он сказал, «Хорошо, приду. Как только скажешь, так и приду. Но лучше утром. Вот и считай, что уже сказала». И каждые два «Михалыча можно» будет для тебя означать одно «пианино-пора». — А можно три? — Что три? — Три пианино-пора? — Аня повеселело Нет. — Три. — Михалыча можно? Вместо двух. Заодно пианино-пора. — Эх ты, друг называется. Ладно, можно и три, но не больше. Лапочка выдавил себя Михалыч применительно к Ане забытый термин. Всю следующую неделю Михалыч каждый вечер приклеивал огуречные и кабачковые очистки к жене. Или чем-нибудь подходящим ее мазал, когда не случалось очисток. Но спал на диване. И вот, наконец, в субботу утром жена сказала, выходя из ванной, «Пошли, будешь мазать меня, пока дети спят», и пошатала распахнутым перед ним халатом. Дети спали еще довольно долго. Михалыч мазал и все такое. Звонил телефон. Михалыч взял трубку послушал и сказал товарищи имейте совесть какое по субботам может быть он чуть не сказал пианино совещание мне очень приятно что вы цените мое мнение но с этого момента прошу обходиться без меня не забывайте я не ваш сотрудник Михалыч глубоко вздохнул зажмурился медленно выдул воздух спросил кстати а как там твоя людмила как как никак ты же не звонил, Я звонил, но только раз попал на мужа, и раз на ребенка. Потом только она отвечала, лапочка и все такое, как договаривались. И что же? Муж совсем пропал. Вечером она придет. Разберемся, кто чья лапочка. Разберетесь? Знаем уже и вашу стратегию, и вашу тактику. Это ж надо, совсем пропал. И задумался. Дети встали. Михалыч пошел готовить кабачковые оладьи.